Мэй. За иллюминатором самолета громоздятся облака, похожие на мыльную пену, а внизу растилается сердце страны в зелено-золотистую клетку. Но Мэй ничего не замечает. Ее глаза закрыты, а мысли где-то далеко. Она думает о бабуле и о том, как та была бы счастлива, что Мэй уехала в колледж. На этой неделе произошло столько всего, что об этом отъезде едва не позабыли. Она думает о том, как снова попрощалась с папами. Дубль два. Говорит, пообнимай ее. А потом и с приянкой, которая сегодня рано утром перед своим отъездом заехала на их подъездную дорожку. Она думает о сообщении, которое отправила Гарретту. Ладно, ладно, возможно, ты был прав. И о том, каким вышел фильм. О гордости, которая охватила ее, когда она смотрела окончательный вариант. В ее кармане лежит флешка, которую она отдаст председателю приемной комиссии, когда приземлится сегодня вечером и у нее такое странное ощущение, будто она везет с собой переносное сердце. Но больше всего Мэй думает о Хьюго и о том, что он до сих пор не ответил ей, должно быть, ему совсем не понравился фильм, или его напугало то, что она сказала. В любом случае, это плохо. Видимо, им с самого начала не суждено было быть вместе. Видимо, это было кино другого жанра. Но Мэй твердо решила, что это ее не остановит. Если встреча с председателем приемной комиссии пройдет неудачно, Она вернется на следующий день. А если и это не сработает, она попробует снова и снова. Она будет продолжать пытаться и еще. Май больше не переживает. Раньше ей казалось, что если следующие два года она проведет на занятиях по литературе, религии и науке, то лишь потеряет драгоценное время, увязнет в истории Древней Греции, геополитической ситуации в Тибете или поэзии Яйца. В то время как на другом конце кампуса студенты С кинематографического факультета будут двигаться вперед. Теперь Май так не думает. Видимо, Хьюга все-таки был прав. Может, это не так уж плохо, сделать пару крюков на своем пути. Ей очень нравится ее новый фильм, нравится больше всех остальных, и она никогда бы не сняла его, если бы не села в тот поезд. Что бы ни случилось, она всегда будет радоваться тому, что сделала это.